сказала ма. «Не хотите ли выпить, сударь?» Незнакомец ответил, что не прочь, и я зачерпнула ему ковш нашей пшеничной. От первого глотка он чуть не задохся, затем поблагодарил и допил, однако повторять не захотел, а сказал, что если мы так гостеприимны, пусть лучше дадим ему раскаленный гвоздь, и он его с удовольствием проглотит. «Недавно приехали?» спросил он. «Да,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 Сколько вас народу? Человек шесть. Все совершеннолетние. У нас, значит, па, да этот сонг, да малыш, сколько ребенку? Он совсем крошка, ему и 400 не будет. Правда, ма? Вмешался я. Но ма влепила мне за трещину и приказала не перебивать старших. Плюгавый ткнул пальцем в мою сторону и сказал что не в силах определить мой возраст. Я готов был провалиться сквозь землю, так как сбился со счета еще при Кромвиле и теперь сам не знал, сколько мне лет. В конце концов, Плюгавый решил взимать избирательный налог со всех, за исключением малыша. «Но это не главное», — сказал он, что-то помечая в своей книжечке. «Вы должны правильно голосовать. У нас в Пайпервилле один босс».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 А у малыша нашлось всего 3 доллара. В карманах неотразимчика я обнаружил лишь старое скворчиное гнездо, а в нем два яйца. «Ничего, утро вечером мудреней!» — сказал я и спросил у Плюгава. «А золото вы берете, мистер?» Ма опять влепила мне за трещину. Плюгавый же страшно развеселился и сказал, что золотом будет еще лучше.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 продолжал. «Стыдно мне за здешних мошенников, но нам лучше им не перечить. Инквизиции теперь нет, и нашему здоровью ничто не угрожает». «А может, лучше спрятать печку?» — спросил было я, но получил отма очередную затрещину за то, что перебиваю старших. «Только хуже будет», — пояснила она на словах. Утром здесь ныряли сыщики из Пайпервиля и все высмотрели.